Часть третья, глава 15. Небольшое углубление в тоннеле закрывало решеткой. За ней томился ангел, вид его был поистине печален. Весь исхудавший, практически без одежды, несмотря на холод царивший в подземелье. Все его тело покрывали ожоги, ногти на руках и ногах отсутствовали. Он сидел на деревянной скамье, кроме нее в камере не было иной мебели. Но, несмотря на жалкий вид и ужасные условия содержания, ангел не казался сломленным. В его глазах читалось любопытство, а не мальба о помощи. Пленник внимательно осмотрел пришельцев. «Анна!» — воскликнул он, узнав девушку. «Мы знакомы?» — насторожилась принцесса. «Видимо, твоя память стерта», — догадался ангел. «Впрочем, ты все же здесь, и это тем более удивительно». «Кто ты и почему находишься в заточении?» — спросил Андус Фейн. «Я пленник мертвого бога», — ответил ангел. «Меня зовут Архитектор, а сижу я здесь». «Потому что только ты, да еще она, можете прочесть дневник». Закончил за него фразу Глэк. «Все так», — согласился Архитектор. «Но откуда вы знаете про дневник? Кто вы и как с вами оказалась Анна?» «Я пришла сюда по своей воле» вступила в разговор принцесса. «Это мои друзья, Андус Фейн, Глэк и Макс, а волка зовут Черныш». «Значит, мы опять друзья», — обрадовался Макс. Девушка проигнорировала его реплику и продолжила. «Это правда, что тот дневник, который хранится у мертвого бога, написал ты?» «Я, но вместе с тобой и Создателем. Жаль, что ты не помнишь, славные были деньги. Анна просунула пальцы сквозь решетку и погладила искалеченную руку архитектора. «Это мертвый бог с тобой сотворил?» «Он и его приспешники. Они пытались разузнать секреты, спрятанные в дневнике. Но я хранил молчание. Тогда Андурин заточил меня в этой унылой пещере и представил охранника». «Тот ангел, которого убил Черныш», — догадался Макс. «Да!» «Услышав хлопок и ваши голоса, я понял, что тюремщик мертв». «Андурин плетет заговор против братьев». «Для этого он собирает в своих застенках армию душ». «Мы видели ее собственными глазами», — сообщил Анду Свейн. «Отойди, я тебя освобожу». Он вытащил меч из ножен и несколько раз ударил по замку. Тот оказался не очень прочным и вскоре поддался. Решетка с лязгом отворилась и архитектор вышел на свободу. Первым делом ангел подошел к Анне и крепко обнял ее. «Я очень скучал», – прошептал он ей на ухо. «Когда-то мы были друзьями». Анна смутилась, но не стала вырываться из крепких объятий ангела. «Так зачем вы пожаловали в подземелье мертвого бога?» «Мы ищем нашу покойную подругу, точнее, ее душу. Ава говорит, что видел ее здесь». «Ава?» Только теперь ангел понял, что с ними пришла безликая. «Вот это да! Так вы под протекцией Лилит?» «Нет, я здесь по своей воле», — подала голос Ава. «Жаль, Лилит была бы очень сильным союзником. Она умная и хитра. огорчился архитектор. Анна покосилась на Глэга, но тот промолчал, сделав безразличное лицо. «Нам стоит продолжить путь. Душа Хель уже близко», — Поторопила Ава остальных. «Ну, для чего вам ее душа?» — удивился ангел. «Мы хотим вернуть ее в наш мир», — ответила Анна. «Ха! А как вы это собираетесь сделать?» Анна немного опешила. «Ведь они хотели использовать для этой цели дневник, а он остался во дворце. Видя ее растерянность...» Ангел поспешил успокоить девушку. «Теперь с вами я. Вы освободили меня из этой убогой темницы, а я помогу воскресить Хель в нужном мире и восстановить тебе память». «Спасибо большое», — улыбнулась принцесса. Впервые с тех пор, как она попала в первый мир, Анна увидела свет в конце тоннеля. Ей отчаянно хотелось ухватиться за надежду, а не просто бежать, куда глаза глядят не зная, какой результат ждет в конце. Они двинулись в путь и вскоре оказались возле входа в еще одну галерею, ведущую вниз. «Да сколько же их тут?» проворчал Глэк, осторожно скользя вниз по тоннелю. Макс всю оставшуюся дорогу пытался заговорить с Анной, но та продолжала его игнорировать. Наконец, они вышли в еще один просторный грот, который был, как и предыдущий, забит душами. Но на этот раз лица их оказались на месте. Безликая быстро перемещалась между рядами и, наконец, остановилась у одной души. Она находилась с краю, ближе к стене. «Хель!» — взвизгнула Анна. Девушка попыталась коснуться ее, но рука прошла сквозь. «Только ангелы могут прикасаться к душам», — предупредил архитектор. «Они дошли». И с ними был тот, кто мог вытащить их отсюда вместе с душой Хель. На глазах Макса выступили слезы. Он понял, что их путешествие окончено. Они спасли Хель, но потеряли эльфа. И Макс вот-вот потеряет черныша, а заодно и статус волкодлака. Анна, скорее всего, не захочет иметь с ним дело, а Хель переродится младенцем. Скоро он останется совсем один. «Я вас везде искал», — раздался голос мертвого бога у Макса за спиной. Волк оскалился и зарычал. Охотник обернулся, перед ним стоял андурин в сопровождении двух ангелов. «Значит, одна безликая все это время беспрепятственно ходила по моему дворцу и подземелью. Ты же в курсе, что залезать в чужие дома без разрешения нельзя?» Ава начала пятиться за пару секунд до того, как в нее полетел огненный шар. Но Безликая была готова и в последний миг отскочила в сторону. Шар пролетел сквозь ряды душ, оставив их невредимыми, и, врезавшись в противоположную стену, рассыпался искрами. «Убейте их!» — приказал Андурин своим приспешникам. Андусфен выхватил меч и бросился в атаку вместе с волком. Их поддержала Безликая, обратившись в белого медведя. Она в три прыжка добралась до одного из ангелов и повалила того на лопатки. Ужасные лапы медведицы обрушивались на врага, разрывая его плоть и дробя кости. Другой ангел бился сандузом и чернышом. Они умело использовали огромные сталагмиты, укрываясь за ними от энергетических шаров. Что нам делать? Обратилась к архитектору Анна. Постарайтесь выжить. Я попробую открыть портал в ваш мир. Кстати, какой? Пятый! сообщил Глэк. Архитектор начал собирать энергию вокруг себя, и два видимые потоки начали появляться, становясь заметнее с каждой секундой. Медленно расстроился Глек. Он очень слаб. Макс больше не мог обратиться в волка и не имел иного оружия. Ему оставалось беспомощно взирать на битву со стороны. Безликая в обличье медведицы наконец разобралась с одним из ангелов. Безликая устремилась на помощь друзьям. Но тут огненный шар, пущенный мертвым богом, настиг ее. Расправившись с Безликой, Андурин посмотрел на Архитектора. «Ты мне больше не нужен, мой друг. У меня теперь есть нечто более ценное», — произнес он, приготовившись метнуть в Ангела Шар. Тот бросил попытки открыть портал в другой мир и, расправив плечи, двинулся на мертвого бога. «Ну, давай покончим с этим, Андурин». Убей меня, как ты убил своего отца! Ведь это сделал ты? Да, ты прав. Всю грязную работу пришлось сделать мне, а вот он забрал все лавры себе, согласился Бог. В этот же момент ангел, пришедший с мертвым богом, сделал удачный бросок и попал в черныша, задев и Андуза Фейна. Волк погиб на месте, а человека отбросило на несколько метров, но он остался жив. Пока Андус приходил в себя, Ангел двинулся на Анну, готовясь метнуть в нее новый шар. Бросок, и в тот же миг яркая вспышка ослепила принцессу. Девушка зажмурилась, приготовившись к смерти, но ничего не произошло. «Идиот, не трогай ее, она мне нужна!» Взревел мертвый бог от ярости. Ангел отпрянул, опасаясь гнева своего повелителя. Анна открыла глаза и увидела тело Макса, который лежал бездыханным на каменном полу. Он спас ее, пожертвовав собой. Девушка упала на колени, не в силах выдержать такое горе. Мертвый Бог ликовал. Ну что ж, если мы закончили, то прошу, мама, вернемся во дворец, у нас есть важное дело. Подмигнул он Анне. А остальные, если дорожите жизнью, прекратите сопротивление, сдавайтесь на милость победителя. В этот же миг... Вокруг мертвого бога сформировались энергетические потоки, похожие на те, что пытался создать Архитектор. «Только не сейчас!» — взревел Андурин. Архитектор первым понял, что происходит. Через мгновение мертвый бог исчез, но портал, в котором он провалился, был еще открыт. «Скорее!» — крикнул Ангел Анни, Глэгу и Андузу. «Прыгайте, он скоро закроется!» Глэг моментально среагировал на его слова и в три прыжка оказался на месте. Архитектор метнул энергетический шар в приспешника Андурина. Но тот оказался слишком слабым, потому сбил противника с ног лишь на несколько секунд. Однако этого времени хватило. Она помогла Андузу подняться и подойти к порталу. Глэк дождался их и шагнул в уже закрывающийся проход. «Ахель!» — крикнула принцесса архитектору. Тот схватил душу девушки и с силы бросил в портал. «Бегите!» — крикнул ангел. Последнее, что увидел Анна перед собой, как энергетический шар поразил архитектора, и тот свалился замертво, после чего все померкло у нее перед глазами.